Лучи фонарей отразились на зеркале изрядной лужи, черной воды, между рельсами. Разворачиваемся. Ага. В общем, Искандер, видно главное, люди здесь точно не живут. Типа одичавших бомжей. Именно. А визиты привидений как-нибудь переживем. Согласен. Обратный путь быстрым шагом. Занял совсем немного времени. Встреча Кемаль. Что там? Тупик, выход на параллельный туннель и вторую платформу. Состояние конченное, да еще мусором вся завалено. Отлично. Значит, и наш туда можно относить. Кемаль усмехается. Тебе соседних пустых вагонов мало. Дома не мусорим. — Один пойдешь. — Нет, я Искандера за компанию болтаю. — Что, с ним не страшно? — Вся нечисть боится сурового джинна. — Улыбаемся. — Хорошо, Ахмед. Как у нас с обедом? — Да рановато, по-моему. Тарелки-то я расставил, не потекут. Вот только холодноваты. — Командир, может, сходим с Искандером наверх? Пошаримся? А Вдруг чего-нибудь полезного найдем. Опять же, насчет выхода на улицу провентилируем. Ладно, прогуляйтесь. Ну вот возьмите и концевики отслеживай. Да, найдете выход, на улицу не лезьте. А то Искандера точно за вежливого Чарли примут. Это кто? Вернешься, узнаешь. Понял. Под ногами гудит винтовая лестница. Надеюсь, найти микроволновку?» «Да хотя бы электроплитку, кастрюльку какую-нибудь, хоть чайник металлический». «Станция до 94 -го года работала, народ обслуживала, не все же по пабам ходили, дороговато это». «Логично. У выхода на надземный уровень останавливаемся. Причина банальна». Концевик сигнализации на двери. Быстро и умело кемарь выполняет процедуру блокировки захваченной металлической полоской. Как думаешь, с той стороны навесного замка нет? Вряд ли. Зачем дверь уродовать, если внутренний есть? Присев здоровяк сосредоточенно ковыряется в замочной скважине мультитулом взломщика. Тяжело. — Замок древний. Пока подберешь отмычку. Раздается два щелчка. — Готово. На камеры проверил. — Конечно, ничего. — Да, было бы удивительно. Начавшая открываться дверь во что-то упирается. — Впрочем, я в щель пролезть уже должен. — Кемаль, подержи ноут. Попробуй протиснуться, посмотреть, что мешает. С трудом, но прохожу. А тут ощутимо холоднее, чем на лестнице. Дверь, кстати, упираться в конторский шкаф. Их тут четыре штуки. Что там? Шкафы канцелярские. Подожди, попробую подвинуть. Хорошо, что пустые. Плохо, что за ними еще поставлены друг на друга столы. Но не особо напрягаясь, Перемещаю мебель по очереди к стене небольшой комнаты без окон. Дверь нормально открывается. Входит напарник, оценивает обстановку. Ванту, палку обувную прихватить надо. Как раз в вагоне в проход встанет вместо стола. Немедленно выставляю на лестницу присмотренное. На второй двери концевика нет. Замок почти не сопротивляется. Открываем. О, солнечный свет. Оказываемся в недлинном коридоре, с двух сторон двери офисных клетушек, а один конец заканчивается за окном на улицу. Не сговариваясь, подходим, смотрим сквозь пыльные стекла. Словно дождавшись этого, солнце опять скрывается за черной дождевой тучей. Решетка так себе. Минут на двадцать неспешной работы. Ну что, коллега, переходим к осмотру? Разумеется. Провозившись час, остались с тем же никаким результатом. От жлобы островные. Все вынесли. Ложки не найдешь. Миски кошачьи и то нет. То-то все крысами засрано. Да... Крысы качественно призвились, особенно в заставленном старыми торговыми автоматами Файе. Из достигнутого можно только назвать обнаруженную дверь черного хода на улицу. Открывать не стали, но наличие порадовало. Еще перехватил сигнал двухуличных видеокамер. На втором этаже более мощный. Магазинчики на картинках отсутствуют. Правильно, станция-то не действующая. Зато припаркованных автомобилей хватает. Напоследок, Кемар решил порыться в двух изрядных, невынесенных мусорных мешках в фойе. Судя по приглашенному мату, добычи не ожидается. А я заинтересовался одним из автоматов, солидным шкафом где-то восьмидесятых годов. Мля... Все, Искандер, ни хрена нет. Только в кресинном дерьме уделываться весь. Пойдем. Подожди. Как ты думаешь, чем разогревали еду в этом аппарате? Пыльные картинки и надписи повествуют о горячих бутербродах и хот-догах в бумажных пакетах. хрен его знает. Обрати внимание, продукты выдавались упакованными. Значит, спираль отпадает. Остается микроволновка. Судя по лицу, настроение напарника стремительно улучшается. Не слишком маленькое. Ты знаешь, я ими занимался и знаю, что рабочие камеры изготавливаются по стандартам. Магнит троны то обычно используется. Зачем лепить особый и, соответственно, дорогой? Кемаль примиряется, так шкаф большой, подвигав на колесиках, но не очень тяжелый, а как бы вниз протащить. Погоди надрываться, нам же все ни к чему. Сейчас раскурочим, облегчим, уменьшим. С хищным видом раскладываю мультитул и приступаю. Все внешние панели долой. Ага, точно. Вот камера микроволновки, виденный кубик магнетрона. Надеюсь, исправного. Кемаль, глянь, пожалуйста, на всякий случай. Еще такие автоматы есть? Сейчас. Разбираюсь в конструкции. Так, подающий лифт, долой. приемник денег? отвинчиваем. Денежек нет? М да, жадные люди, прав напарник. Короб хранилища продуктов. Мелкий бумажный мусор и крысинные какашки. И как только пролезли. Снимаем. Электромоторы привода тоже ни к чему. Кнопочная панель. Лампочки, конечно, неплохие, но маленькие. Да у нас переноска есть. Опять снимаем. Через 30 минут от короба автомата... Остались только каркас, камера микроволновой печи и отдельные узлы электротехники. Выбирай подходящие металлические панели. Закрыть микроволновку снаружи. Ни к чему нам облучаться. Крепеж тоже в карман. Наблюдавший за работой Кемаль сообщает. «Искандер, есть еще один, постарее». «А это хорошо. Если что, сниму запчасти». Слушай, а не слишком мало у тебя осталось. Чем меньше в машине деталей, тем быстрее она едет. Донесем. Легко. Действительно, легко. Напарник спокойно нанес конструкцию сам. Мне достались панели, полка. Да придерживал аппарат в неудобных местах. И что это вы раздобыли такое футуристическое. — Командир, это все Искандер. Говорит, снял только лишние детали. — Понятно. — Мастер, тебе переноску вынести? — Не помешает, спасибо. Я по цветам лампы разбираюсь в пыльных проводах. Хорошо, что все соединения разъемные. Кемаль докладывает о результатах разведки.